Глава четвертая. Флориш и Блоц В норе все было иначе, чем на Тисовой улице. Семейство Дурслей обожало покой и порядок. Дом же Уизли являл собой сущий бедлам. В нем постоянно что-то заявляло о себе, шумело, стучало, падало. Взглянув на себя первый раз в зеркало, висевшее над камином, Гарри чуть не упал в обморок. Зеркало вдруг заявило ему, «Заправь сейчас же рубаху в штаны, нереха». На чердаке обитало привидение — упырь, которому иногда казалось, что жизнь в доме течет слишком тихо и размеренно, и он принимался завывать, аккомпанируя себе ударами по водопроводным трубам, а в комнате близнецов постоянно что-то взрывалось. Но больше, чем говорящее зеркало и воющее привидение, Гарри поразило то, как к нему относилось семейство. Миссис Уизли. Каждое утро выдавала ему пару свежих носков и в каждую еду впихивала в него несколько добавок. Мистер Уизли за ужином усаживал Гарри рядом с собой и засыпал вопросами о жизни простецов. Особенно его волновали электрические приборы и работа почтовой службы. — Ну и ну! — удивился он, услыхав от Гарри про телефон. Сколько же всего они напридумывали! А что еще им, бедным, остается делать без магии? Спустя неделю после приезда в Нару Гарри получил письмо из Хогвартса. Стояло ясное солнечное утро, мистер Уизли с женой и дочкой уже завтракали на кухне, вскоре спустились и Рон с Гарри. Увидев друзей, Джинни нечаянно смахнула со стола миску с кашей, При появлении Гарри у нее все валилось из рук. В мгновение ока она шмыгнула за миской под стол и вылезла обратно красная, как рак. Сделав вид, что ничего не заметил, Гарри сел на свое место и взял из рук миссис Уизли тарелку, полную гренок. — Мальчики, вам письма из школы. С этими словами мистер Уизли вручил Гарри с Роном по конверту. Конверты были одинаковые, из желтого пергамента с адресом, выведенным зелеными чернилами. — Дамблдор уже знает, что ты у нас. — Ничего от этого человека не скроется. Дверь отворилась, и на кухню вошли Фред с Джорджем, оба еще в пижамах. — Пришли, наконец. — Это вам, мистер Уизли, протянул и близнецам такие же конверты. Минут пять в комнате было тихо. Гарри и братья погрузились в чтение. В письме Гарри сообщалось, что 1 сентября, как обычно, ему надо сесть на вокзал Кингс-Кросс в экспресс Лондон-Хогвартс, который и доставит его в школу. К письму прилагался список учебников для второго курса. Учебник по волшебству второй курс. Миранда Гусокл. Встречи с вампирами. Златопуст Локонс. Духи на дорогах. Златопуст Локонс. Каникулы с коргой, Златопуст Локонс. Победа над привидением. Златопуст Локонс. Тропою троллей. Златопуст Локонс. Увеселение с упырями. Златопуст Локонс. Йоркширские йети. Златопуст Локонс. Фред отложил свое письмо и заглянул в список Гарри. — Смотри-ка, и тебе нужны все книги Локонса! — воскликнул он. — Новый преподаватель защиты от темных искусств. Точно поклонник Локонса. Спорим, что будет ведьма? Но тут Фред перехватил взгляд матушки и принялся сосредоточенно намазывать на гренку апельсиновый джем. Комплект книг Локонса стоит немало. Джордж искоса глянул на родителей. Где возьмем столько денег? На чем-нибудь сэкономим, неуверенно проговорила миссис Уизли. Но вид у нее был явно озабоченный. Школьную форму для джини. Можно купить в оцененном магазине. — Ты, Джинни, в этом году идешь в школу? — спросил Гарри. Джинни опять вспыхнула, отчего ее ярко-рыжие волосы стали еще ярче, и тут же заехала локтем в масленком. К счастью, никто, кроме Гарри, этого не заметил. На кухню в эту минуту вошел Перси. Он был уже одет, на безрукавке блестел значок старосты. — Всем привет! — Коротко бросил Перси. Хороший сегодня день. Сел на единственный свободный стул и тут же вскочил, как ужаленный, держа что-то в руке. — А, наверное, щетка из перьев сметать пыль, — подумал Гарри и вдруг заметил, что перья дышат. — Стрелка! — — воскликнул Рон, взял из рук Перси обмякшую птицу и извлек из-под ее крыла письмо. — Наконец-то! Это ответ Гермионы. Я ей написал, что мы едем спасать Гарри от дурслей. Рон понес сову к двери во двор, за которой находился насест, и стал усаживать ее. Но птица падала ему на руки, и он осторожно положил ее на доску у мойки. «Бедняжка!» — вздохнул Рон, вскрыл конверт и принялся читать. «Здравствуй, Рон. Если Гарри у вас, передай ему привет. Полагаю, у вас все хорошо, и, надеюсь, вызволяя его, ты не совершил ничего запретного. Ведь и у тебя, и у него могут быть из-за этого неприятности. Я очень беспокоюсь о Гарри. Будь так добр, как сможешь, сообщи мне подробности». И, пожалуйста, отправь с письмом другую сову. Боюсь, стрелка еще одного полета не перенесет. Я, конечно, очень много занимаюсь. Интересно, чем?» — перебил себя Рон. «Ведь все-таки каникулы. И продолжил чтение. В ближайшую среду мы едем за учебниками и новыми книгами для второго курса. Почему бы нам не встретиться в косом переулке?» «Напиши, как у вас дела?» «С любовью, Гермиона!» «Прекрасная мысль!» — воскликнула миссис Уизли, вытирая стол. «Мы бы тоже могли завтра поехать и все купить. А на сегодня какие у вас планы?» Гарри, Рон и Фред с Джорджем собирались играть в квиддич. На вершине холма... Была небольшая лужайка, вроде выгона, принадлежащая семейству Уизли. Лужайку со всех сторон окружали деревья, пряча ее от деревни внизу. Там они и тренировались, летая над лужайкой не очень высоко, чтобы маглы не заметили. Играли яблоками, не мечами. Залетит в деревню, никто ничего не заподозрит. Яблоко, но яблоко и есть. Упражнялись по очереди на резвой метле Гарри, Нимбус 2000. Старенькая комета Рона порхала быстрее бабочки. Через пять минут ребята с мётлами на плечах поднялись на холм. Звали с собой Перси, но тот, как всегда, был занят. Гарри видел его только за обеденным столом. Всё остальное время он не выходил из своей комнаты. «Знать бы, что у него на уме!» — сдвинув брови, проговорил Фред. «В «Последнее время он так изменился!» За день до твоего приезда, Гарри, он получил результаты экзаменов. 12 СОВ. А он даже не повел бровью. СОВ значит «суперотменное волшебство», — объяснил Джордж, заметив недоуменный взгляд Гарри. И Билли также учился. Не успеешь оглянуться, в семье будет еще один головастик. Не, ну, стыдно людям в глаза смотреть. Билл, самый старший брат в семье Уизли, он уже окончил Хогвартс и сейчас работал в отделении банка Гринготс в Египте. Второй брат, окончив школу, изучал в Румынии драконов. Гарри ни того, ни другого никогда не видел. «Уж не знаю, где мама с папой возьмут денег на все покупки!» Немного помолчав, продолжал Джордж. «Каждому надо по пять книг Локонса, где Джинни идет в первый класс, ей нужна мантия, волшебная палочка еще много чего».